Генетическая стабильность популяций. Анализируя процессы, протекающие в свободно скрещивающихся популяциях, английский учёный Пирсон в 1904 году установил существование закономерностей, описывающих её генетическую структуру. Это обобщение, получившее название закона стабилизирующего скрещивания, закон Пирсона, может быть сформулировано так: В условиях сплошного скрещивания при любом исходном соотношении численности гомозиготных и гетерозиготных исходных родительских форм, а в результате первого же скрещивания внутри популяции устанавливается состояние равновесия, если исходные частоты аллелей одинаковы у обоих полов. Следовательно, какой бы ни была генотипическая структура популяции, То есть, вне зависимости от исходного состояния, уже в первом поколении, полученном от свободного скрещивания, устанавливается состояние популяционного равновесия. Этот важный для популяционной генетики закон сформулировали в 1908 году независимо друг от друга математик Харди в Англии и врач Вайнберг в Германии. Согласно этому закону, частота гомозиготных и гетерозиготных организмов в условиях свободного скрещивания при отсутствии давления отбора и других факторов мутации и эмиграции остается постоянной, то есть пребывает в состоянии равновесия. Русский же ученый Четверяков говорит. дал оценку свободного скрещивания, указав, что в нем самом заложен аппарат, стабилизирующий частоты генотипов в данной популяции. А в результате свободного скрещивания происходит постоянное поддержание равновесия генотипических частот в популяции. Нарушение равновесия связано, как правило, с действием внешних сил и наблюдается только до тех пор, пока эти силы оказывают влияние. Существуют причины, препятствующие равновесию в популяции. Остановимся на них подробнее. В разных популяциях одного вида частота мутантных генов не одинакова. Эти различия могут быть обусловлены тем, что популяции обитают в неодинаковых условиях внешней среды. Направленное изменение частоты гена в популяциях обусловлено действием естественного отбора. Но и близко расположенные соседние популяции могут отличаться друг от друга столь же значительно, как и далеко расположенные. Это объясняется тем, что в популяциях ряд процессов приводит к ненаправленному, случайному изменению частоты генов, или другими словами, их генетической структуре. Например, при миграции животных или растений на новом месте обитания поселяется незначительная часть исходной популяции. Генофонд вновь образованной популяции неизбежно меньше генофонда родительской популяции, и частота генов в ней будет значительно отличаться от частоты генов исходной популяции. Гены, до того редко встречающиеся вследствие полового размножения, быстро распространяются среди членов новой популяции. В то же время широко распространённые гены могут отсутствовать, если их не было в генотипе основателей новой популяции. Другой пример природные катастрофы. Лесные или степные пожары и наводнения вызывают массовую неизбирательную гибель живых организмов. особенно малоподвижных форм: растения, моллюски, рептилии и земноводные. Особи, избежавшие гибели, остаются в живых благодаря лишь чистой случайности. В популяции, пережившей катастрофическое понижение численности, частоты аллелей будут иными, чем в исходной популяции. Вслед за спадом численности начинается массовое размножение. начало которого даёт немногочисленная оставшаяся группа. Генетический состав этой группы определит генетическую структуру всей популяции в период её расцвета. При этом некоторые мутации могут совсем исчезнуть, а концентрация других может случайно повыситься. В биоценозах часто наблюдаются периодические колебания численности популяций, связанные со взаимоотношениями типа хищник-жертва. Усиленное размножение объектов охоты и хищников на основе увеличения кормовых ресурсов приводит в свою очередь к усиленному размножению хищников. Недостаток кормовых ресурсов обуславливает сокращение численности хищников и восстановление размеров популяции жертв. Эти колебания численности, волны численности, изменяют частоту генов в популяциях, в чём и состоит собственно их эволюционное значение. К изменениям частоты генов в популяциях приводит также ограничение обмена генами между ними вследствие пространственной и географической изоляции. Реки служат преградой для сухопутных видов, горы и возвышенности изолируют равнинные популяции. Каждая из изолированных популяций обладает специфическими особенностями, связанными с условиями жизни. О важное следство изоляции близкородственное скрещивание, инбридинг. Благодаря инбридингу рецессивные аллели, распространяясь в популяции, проявляются в гомозиготном состоянии, что снижает жизнеспособность организмов. В человеческих популяциях изоляты с высокой степенью инбридинга встречаются в горных районах и на островах. Сохранило ещё значение изоляция отдельных групп населения по кастовым, расовым и религиозным причинам. Эволюционное значение различных форм изоляции состоит в том, что она закрепляет и усиливает генетические различия между популяциями. А также в том, что разделённые части популяции или вида подвергаются не одинаковому давлению отбора. Таким образом, изменения частоты генов, вызванные теми или иными факторами внешней среды, служат основой возникновения различий между популяциями и в дальнейшем обуславливают преобразование их в новые виды. Поэтому изменения популяции в ходе естественного отбора называют микроэволюцией. формы естественного отбора. В природе естественный отбор выступает как единый фактор, однако в зависимости от изменений условий среды и взаимодействия популяций и видов не только его направление, но и формы могут меняться. Механизм действия отбора при этом остаётся неизменным. Выживание и более эффективное размножение индивидумов, наиболее приспособленных к конкретным условиям существования, выделяют несколько форм естественного отбора. Первая форма движущий отбор. Движущая форма естественного отбора способствует сдвигу среднего значения признака или свойства и приводит к появлению новой средней нормы вместо старой, переставшей соответствовать новым условиям. Движущий отбор действует при изменении условий внешней среды. Мы уже рассматривали пример с бабочкой берёзовой пяденицы. Распространение тёмноокрашенного мутанта этой бабочки результат движущего отбора. Примером действия отбора в пользу признака, способствующего выживанию, может служить возникновение устойчивости животных к ядам химикатам. Например, среди серых крыс быстро распространилась устойчивость к яду, вызывающему кровотечение. Сейчас крысы без вреда для себя поедают приманки, отравленные таким ядом. К аналогичному результату привело использование ядов-химикатов в сельском хозяйстве при борьбе с вредными насекомыми. После воздействия ядов выживают особи, случайно оказавшиеся устойчивыми к яду. Эти особи имеют преимущество в размножении, благодаря которому признак устойчивости распространяется и становится преобладающим среди особей данного вида. Изменение признака может происходить как в сторону его усиления, так и в сторону ослабления, вплоть до полного исчезновения. Примерами утраты признака может служить редукция глаз у кротов, ведущих подземный образ жизни, или у пещерных животных. А также утрата крыльев у некоторых видов птиц и насекомых, и редукция корней и листьев у растений-паразитов, и пищеварительной системы у ленточных червей. Итак, можно говорить о творческой роли естественного отбора, поскольку результатом его действия являются новые виды организмов, новые формы жизни. Второй фактор стабилизирующий отбор. Он действует в постоянных условиях среды. Он направлен на поддержание ранее сложившегося среднего признака или свойства: размера тела или его отдельных частей у животных, размеры и формы цветка у растений, концентрацию гормонов или глюкозы в крови у позвоночных. Этот отбор сохраняет приспособленность вида, устраняя резкие отклонения выраженности признака от средней нормы. Так, у насекомых опыляемых растений размеры и формы цветков очень устойчивы, так как они должны соответствовать строению и размерам тела насекомых-опылителей. Цветки с отклонениями от нормы не образуют семян. Значит, стабилизирующий отбор предохраняет сложившийся генотип от разрушающего действия мутационного процесса. Благодаря этому отбору до наших дней сохранились живые ископаемые. кистеперая рыба латимерия, рептилия гаттерия, голосеменное растение гинко и другие. Третий фактор – половой отбор. Половой отбор и половой деморфизм распространены в животном мире широко, вплоть до приматов. Эту форму отбора следует рассматривать как частный случай внутривидового естественного отбора. Раздельно полые животные различаются по строению органов размножения. Нередко различие полов распространяется и на внешние признаки и поведение Вспомните яркий наряд из перьев у петуха, шпоры на ногах, крупный гребень и громкое пение Очень красивы самцы фазанов по сравнению с более скромными курочками Бивни, клыки верхних челюстей особенно сильно разрастаются у самцов моржей Примеры внешних различий в строении полов носят название полового диморфизма и обусловлены их ролью в половом отборе. Половой отбор представляет собой конкуренцию самцов за возможность размножения. Этой цели служит пение, демонстративное поведение, ухаживание. Часто между самцами возникают драки. А в результате полового отбора потомство оставляет наиболее активные, здоровые и сильные самцы. Остальные отстраняются от размножения, и их генотипы исчезают из генофонда вида. Иногда яркий и брачный наряд появляется у животных только на период размножения. Самцы остромордой лягушки приобретают в воде красивую ярко-голубую окраску. Яркая окраска самцов и их демонстративное поведение демаскирует их перед хищниками и увеличивают вероятность гибели. Однако это выгодно для видов в целом, так как самки остаются в большей безопасности в период выведения потомства. Приспособленность организмов к условиям внешней среды повышает шансы организмов на выживание и оставление большего числа потомков. Например, Совершенны приспособления стрижа к полёту, а дятла к жизни в лесу. Характер приспособлений к жизни в своеобразной среде различен. Стриж на лету ловит мелких насекомых. У него широкий рот и короткий клюв. Дятел добывает из-под коры личинок насекомых. У него крепкий клюв и длинный язык. Форм приспособленности организмов к среде множество. Первая форма форма тела. Обтекаемая форма тела способствует быстрому передвижению животных в водной и воздушной среде. Например, скорость движения дельфина в воде достигает 40 км в час, а сокол сапсан пикирует на свою жертву со скоростью до 290 км в час. Вторая форма – покровительственная окраска. Она развита у видов, которые живут открыто и могут оказаться доступными для врагов. Такая окраска делает организмы менее заметными на фоне окружающей местности. Ночные бабочки днем могут погибнуть от насекомоядных птиц, но поскольку окраска их крыльев сливается с тоном той поверхности, на которой они проводят день, многие насекомые остаются незамеченными и успешно переживают неблагоприятное для них время. У гнездящихся на земле птиц, глухаря, тетерева и рябчика Самка, сидящая на земле, почти неотличима от окружающего фона. Донные рыбы, скаты и камбалы обычно окрашены под цвет песчаного дна. При этом камбалы способны ещё менять окраску в зависимости от цвета окружающего фона. Способность менять окраску известна и у наземных животных хамелеоны, если фон среды не остаётся постоянным в зависимости от сезона года, Многие животные тоже меняют окраску. Например, песец, заяц, горностай, белая куропатка зимой имеют белую окраску, что делает их незаметными на снегу. Третья форма маскировка. Это приспособление, при котором форма тела и окраска животных сливаются с окружающими предметами. Например, гусеницы некоторых бабочек по форме тела и окраске напоминают Сучки. Поверхность крыльев бабочки Серый монах по структуре и цвету напоминает поверхность ствола сухого дерева. Насекомых, живущих на коре дерева, жуки-усачи можно принять за лишайники.